Я и Стив просунули руки сквозь невидимую дверь и, практически не прилагая усилий, затянули капитана в корабль. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, не веря в случившееся, а потом впятером обнялись и рассмеялись. Смех наш был искренний, детский и беспечный, такой смех, какого у меня не было уже десятки лет. Наверное, чтобы почувствовать вкус жизни, нужно ощутить давление смерти.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 подсвеченная снизу относительно нас лучами Солнца, двигалась в сторону Сатурна. Конец. Текст читал Владимир Князев.